Глава вторая. 326-й линейный. До сей поры нам везло. Русские бомбы пролетали у нас над головой с таким звуком, знаете, как полотно рвётся, что-то вроде трзк, после чего следовал сначала глухой разрыв бум, а потом такой жестяной ляск, будто грохнули об пол целый поднос с скобянкой блям. Этот ляск не сулил ничего доброго, потому что производила его разлетающаяся во все стороны картечь. Приятного, скажу вам, мало. И хотя пока прямых попаданий в строй не было, но всё же то один, то другой из нас, вскрикнув: "Мама!" или выругавшись, падал, получив добавочную дырочку в теле. А вообще-то потери были незначительные. Раненых всего человек 6 или 7, да и те по большей части оставались в строю. Забавно. Помнится, раньше, получив самую ничтожную царапину, любой из нас предпочитал повалиться на землю в рассуждении выйти из боя. Но в то утро под взбодуновым Каждый, кто мог стоять на ногах, старался ковылять со всеми вместе. Дым стоял дьявольский, а мы шли вперёд, стараясь потеснее прижаться к плечу товарища, стиснув зубы и намертво вцепясь в ружьё с примкнутым штыком. Раз и другой, и третий, трещало раздираемое полотно, лязгало жесть, но мы, если понятное дело не считать тех, кто падал, не сбивались с шага, не расстраивали рядов. Перед первой шеренгой колыхалась шляпа капитана Гарсии. Он был славный, малый и храбрый солдат, кряжестый такой коротышечко, родом из Сории, с густейшими бакенбардами и моржовыми усищами на полу лица. Вот снова трзык-бам-блям! — он размахивал саблей и время от времени оборачивался к нам, что-то крича. — Да разве, господин капитан, можно что разобрать в таком грохте? — Знали мы только, куда идём и зачем — К этому времени стало ясно, что и лягушатники, и русские уже заметили наш манёвр. Не заметить его мог разве что китайский император. И теперь что-нибудь да произойдёт. Однако из-за дыма и огня мы понятия не имели о творившемся вокруг. Хорошо ещё, что русские артиллеристы перебрали, должно быть, свои водки, потому что, не сообразив понизить прицел, мазали беспрестанно. Да и дым, земной ему поклон от 2-го батальона 326-го линейного пехотного полка, не давал им навести поточнее. Трзык. Повадил сукوف шин по воду ходить. Бам-блям. Первая бомба, накрывшая нас по-настоящему, разорвалась на левом фланге, оставив от сержанта Пелайса и двух рядовых из его взвода кровавые ошмётки. Бедняга Пелайс. Проделать такой долгий путь, сидеть в зеландской тюрьме, мыкать горе в лагере для военнопленных, прошагать по дорогам всей Европы, и все для того, чтобы подохнуть ни за что у деревни с Бодунова, на глазах у Недомерка и его маршалов с вершины холма, глядящих на тебя в подзорные трубы. В июле 1808 года, когда северная дивизия взбунтовалась против французов, считавших нас до той поры союзниками, именно Пелаяс выстрелом из пистолета разнес череп майору Птифуру и стомугальскому петушку, прикомандированному к нашему полку». когда князь Понте-Корво, как стали теперь величать маршала Бернадотта, приказал привести к присяге Жозефу Бонапарту по прозвищу Пепе-Бутылка, старшему братцу подлючьего недомерка, 15 тысяч испанцев, расквартированных в Дании, то несколько полков присягать отказались наотрез. «Мы, мол, испанцы, и Алонзоанфаном на нас рассчитывать нечего. Отправьте нас домой, и пусть каждый барбос, деликатно выражаясь, орган родный, детородный, лижет себе сам». Короче говоря, подняли мятеж. И тогда Птифур не придумал ничего умнее, чем выстроить нас и закукарекать: "Предатели, проклятые сброд! Присягаете импигатагу и королю Испании и Жозефу Bonaparte, или прикажу всех расстрелять". Вот в таком примерно духе он высказался. А наш полковник Сагун, малость уже о французившийся, колебался, не зная за кого ему быть. Говорил, что Птифур мул отчесть правото до да всего, что дисциплина дело святое, и в итоге кое-кого улестил и сбил с толку. Тогда Пелаис решил вопрос просто. Подбежал к Птифуру и вот уж точно, не говоря худого слова, вышиб ему мозги, избавив полковника от последних сомнений. Ничего нет лучше вовремя выпущенной пули. Сила в ней поистине чудотворная. Трзык-бум-блям. Русские пушки были всё ближе и продолжали лупить по нам немилосердно. Бедняга Пелаис, освежённый тушей, остался позади на горящей стерне. А после того датского паскудства воды утекло немало. Вам-то ясный дел не в дамёк, но было время, когда только о том и говорили. Если совсем коротко, то выглядит эта история так: